Глава 18. Непринуждённая идиллия их общения продолжалась ещё две недели, не больше. Постепенно и Мустафа, и Влада стали замечать на себе тяжёлый взгляд Карима. Он становился всё более мрачным и неразговорчивым. Девушка понимала, что плохой мальчик устал играть роль невинного Агнца. Значит, их война характеров вот-вот вспыхнет с новой силой. Пыталась себя к ней психологически готовить. Она всё ещё не хотела прогибаться под его желание и волю, но возвращаться к жизни в заперти не могла. Последние недели одиночества ей дались крайне тяжело. Она понимала и видела, что Карим начал терять терпение. Слишком они заигрались в этот невинный флирт. В конце концов, он мужчина, который не обязан отказывать себе в близости с женщиной так долго. Но Влада не догадывалась, что было кое-что ещё, что одновременно бесило его и не давало покоя. Он видел со стороны, как весело и оживлённо девушка проводит время с Мустафой. Как в этот момент менялись и она, и он. И это всё больше его тяготило. Словно какое-то паразитическое насекомое его подтачивало изнутри жгучая ревность. И он даже не знал, чему он больше завидует. Тому, какой весёлый этот паренёк может сделать Владу, или тому, как свободно и легко они общаются без перебоя. «Как это ты её так веселишь?» С плохо скрываемой обидой как-то сказал Карим Мустафе. Тот лишь пожал плечами. «Наверное, она просто чувствует, что я ничего от неё не хочу. Я и так терплю, как могу, стараясь держаться от неё подальше. Твой взгляд всё выдаёт, Карим. Ты пожираешь её глазами. Не оставляешь ей простора, даже чтобы свободно вздохнуть. Джибран говорил, любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Чушь!» Резко перебил его Карим. «Можешь не умничать, при мне сыпля цитатами этих поэтов-демагогов-неудачников». «Да и вообще, надоел со своими книгами. Здесь тебе нужны не книги, а вот это». Он потряс в руках автомат. «Может, тогда бы тебе не пришлось хромать?» Он вышел из комнаты с тяжёлым осадком на душе. Ему не хотелось обижать Мустафу, говоря о его ранении, тем более что врач из полевого госпиталя сказал, что тот никогда не сможет избавиться от хромоты. Но эмоции были его сильнее. Влада сидела в своей комнате и чистила апельсин, когда зашёл Карим. Молча кивнул сил на кресло напротив кровати. «Скоро конец декабря, Новый год», — пространно начал он. Влада с удивлением подняла на него глаза. Действительно, в этом мире сюрреализма со спелыми апельсинами на деревьях и ярким солнцем на ясном небе. Она совсем забыла, что на дворе самый любимый её праздник. Праздник, дающий надежду, что всё будет хорошо. Праздник отсчёта новых желаний и целей. Совсем забыла. В России его отмечают с размахом, у нас совсем не так, — мялся Карим. Вы ведь дарите друг другу подарки. Вот, принёс тебе. Девушка только сейчас заметила, что в руках у него был какой-то бумажный пакет. Карим вытащил оттуда новый ноутбук и протянул Владе. «Бери, журналистка, там даже есть русская раскладка на клавиатуре. Можешь писать всё, что хочешь. Только не питай иллюзий. Компьютер глухой, выйти в интернет с него не получится». Девушка не поверила своим глазам, взяла в руки ноутбук и чуть не подпрыгнула от счастья. «То есть я могу описывать всё, что вижу?» С недоверием переспросила она. «Да, кто знает, как всё сложится. Напишешь потом книгу о новом президенте Сирии?» С озорством ответил он. «Мне кажется, я впервые вижу тебя довольной». Влада молчала, скользя взглядом по стоящему перед ней мужчине. Он был красив и породист, этого отнять было нельзя. В сущности, поэтому он, скорее всего, и был так популярен. Его красота не была утончённой или аристократичной. Напротив, он был по-мужлански группы брутален. Но именно это и делало его неотразимым. Его немного выдающийся вперёд, но очень притягательный нос. Большие чёрные выразительные глаза, открытая улыбка и оливковая кожа. Мускулистое тело, статность. Вполне понятно, почему женщины сходили по нему с ума. «Мне нравится, как ты на меня смотришь, Влада», — многозначительно проговорил он. «А как я смотрю?» «Как женщина, которая проявляет ко мне интерес, как к мужчине», — сказал он, пристально сверляя её глазами. Влада опустила взор и тихо возразила. «Не хочу вводить тебя в заблуждение. Знаешь, Карим, ты, возможно, действительно хороший парень, но ничего не получится. И этот подарок, он замечательный, но я не могу его принять. На подарок принято отвечать подарком, а мне тебе взамен предложить нечего». Она боялась того, что он может попросить. Карим подошёл вплотную, нагнулся и взял губами дольку апельсина, которую она держала в руках, коснувшись и кончиков её пальцев. «Хочу, чтобы ты была такой же весёлой со мной, как с Мустафой», — тихо признался он ей тогда. «Это невозможно», — откровенно ответила девушка, встав и отойдя к окну. «Баслиш», — арабский, «но почему?» В его голосе слышалось отчаяние и непонимание. «Всё просто. Он не пытается меня всё время унизить или изнасиловать. Разве я не отступил? Разве не дал достаточно времени, чтобы ты привыкла, чтобы успокоилась?» Обиженно спросил он ее, пригвоздив к стеклу оковами своих рук. Его горячее дыхание обжигало ее. Я мужчина, сколько еще ты будешь меня мучить? Я не давала тебе никаких обещаний, Карим. Иногда я жалею, что мы познакомились с тобой при таких обстоятельствах, резко выпалил он. Нет смысла жалеть о том, что уже произошло. Это война, это боль, все это неправильно. Вы не правы, Карим. Ты не прав. «Я не прав, Влада», — взорвался он. «Ты просто не понимаешь. Тебе всё кажется красивым и чистым по ту сторону. Таким ведь вам всё это видится из ваших кабинетов. Поверь мне, братоубийством вы ничего не добьётесь. Нужно сесть за стол переговоров». «С кем? С убийцами и тиранами? С теми, кто убивает просто потому, что у него есть власть? Я буду говорить только с президентом». «А разве вы этого не делаете?» Тоже вошла в кураж Влада. «Разве ты можешь сказать, что не убил ни одного безвинного? Я слышу время от времени стоны людей откуда-то из подвала. Меня ты пытаешься обмануть?» «Это война, Влада, и мы в ней добро». «Где добро? В том полевом госпитале добро? Я видела страдания тех людей. Я видела доктора Аделя». «Вот именно. Ты видела, что сделали правительственные налёты?» «Это не налёты сделали». Это сделали вы. Вы допустили, чтобы мирные граждане продолжали жить на войне. На бойне. Это вы. И что ты предлагаешь? Отдайте раненых. Выведите мирных граждан. Проведите переговоры с правительством. Привлеките гуманитарные организации. Он лишь усмехнулся. Я не могу забыть это проклятое место. Эту девочку Халу. Я обещала прийти к ней навестить. Это исключено. осек её Карим. Я больше не позволю тебе так рисковать». «Вот именно. Мне ты не позволяешь рисковать, потому что ещё хочешь поразвлекаться со мной. А им можно рисковать? Они и так уже всё потеряли. И так искалечены. Отпустите их. Я знаю, что такие опыты замирания уже были не раз. Карим, ты ведь не подонок, не радикал. Ты достойный человек. Останови этот кошмар. Начни переговоры с правительством». «Ты зарываешься, Влада». «Я дал тебе слишком много свободы в разговорах. Остановись». Его взгляд теперь был жёстким и предупреждающим. Эти люди клянут режим за то, что он отнял у них нормальную жизнь. «Карим, в этом виноват не только режим, ты же понимаешь. Поверь мне, я никого не оправдываю. Не правы обе стороны. Понимаешь, ведь бомбят не просто так. Бомбят те районы, где есть террористы. А они прикрываются мирными людьми, как живым щитом». «Понимаешь, это жернова, которые перетирают в муку всех, и вы не найдёте в этом правды. Я знаю многих из тех, кого ты ненавидишь, называя деспотами, но узнала и вас. Поверь, все вы простые сирийцы, желающие лучше жизни, стабильность лучше хаоса. Построить сложнее, чем разрушить. Возможно, есть шанс примириться, сохранить то, что осталось». «Влада, ускути!» «Арабский, замолчи», — яростно сказал он ей. «В прошлый раз твои слова уже вывели меня из себя», намекнул он ей на свою жёсткую реакцию на её отзывы в адрес их армии. При этом он с силой сжал её руку. Влада с силой вырвала запястье из его захвата, отбежала в сторону и не смогла сдержать слёз. Карим закатил глаза и подошёл к ней, нежно обнял и прошептал на ухо. «Ладно, Сфура, не плачь. Это пустой разговор. Мы ничего не докажем и не изменим им». Я уже не знаю, что мне делать. Я с ума схожу тут, пойми. Я не из этого мира. Мне страшно, одиноко и больно. Ты сказал, что на своём месте, но я — нет. Я чужая тут, и мне не хочется больше тут быть. И это не связано с тобой. Просто я не могу больше. Говорила она взахлёб, сама уже не осознавая, что делает это на диалекте, автоматически и бегла, словно сирийка. «Посмотри на меня, Влада!» встряхнул вдруг её за плечи Карим. Влада подняла на него своё заплаканное лицо. «Слушай», — приказал он, прикладывая её руку к своему сердцу. «Мне всё равно, кто ты, Влада. Кто был у тебя до меня? Я люблю тебя. Неужели ты этого не видишь? Люблю». «Би мут». «Арабский, люблю до смерти». «Влада, и ты тут потому, что я хочу, чтобы ты была моей женщиной, была со мной. Знаешь, у нас не так, как у вас. Женщина должна следовать за мужчиной». Он почти молил её, пытаясь отыскать в её красных заплаканных глазах хоть талику взаимности. Увидев лишь пустоту и боль, Карим отскочил от неё, как ошпаренный, нервно обхватил руками голову и громко выдохнул. «Я знаю, что моё отношение к тебе не самый верный способ добиться победы. Мои солдаты это понимают, и если вначале они лишь ухмылялись тому, что я с тобой развлекаюсь...» Теперь моё отлучение в эту комнату встречается ухмылками уже не в мой адрес. Это угрожает моей репутации». Он замолчал на несколько секунд, а потом продолжал. «Знаешь, сначала я просто хотел тебя. Думал, поимею, и пройдёт. Но потом моя тяга стала только сильнее. Я хочу слушать тебя, хочу разговаривать с тобой. Ты мне интересна как человек. Не знаю, может, ты меня и ненавидишь, но верь мне, мои чувства очень сильны к тебе, Влада». «Я люблю тебя. Слышишь? Люблю. Желание быть с тобой почти так же сильно, как и моё желание победить. Я получу вас обоих». Он буквально пронзал её взглядом. «И тебя, и победу. Ты будешь моей, не надейся на то, что сможешь уйти от меня. Не будет никакого обмена или выкупа». Последние слова он снова почти прокричал, и в нотках его голоса читалось отчаяние и страсть, мольба и озлобленность. «Я люблю другого», — сухо сказала она, не глядя на него. «Ты знаешь это. Мне нечего добавить. Ничего не изменилось и не изменится. Сердцу не прикажешь». Наивная девчонка. Он смотрел на неё грустным взглядом, даже сочувствующим, что сразу насторожило. «Ты даже не можешь представить, какое чудовище ты полюбила. Он яд, который травит мозги таким дуром, как ты. Ты ничего о нём не знаешь» истерично закричала она. Карим лишь печально усмехнулся и вышел из комнаты.